Глава 18. Фельдмаршал Прошло полтора месяца с тех пор, как была взята Прага-Варшавская, уже умиротворена Польша, а на Суворова продолжал литься поток наград. В начале декабря 1794 года в Варшаву прибыл курьер из Потсдама с письмом от Фридриха Вильгельма II. Король писал... «Хотя я и уверен, что вы, щедрот вашей монархини, за отличные ваши заслуги и давно доказанное мужество, награждены совершенно и столь же мало желаете других знаков отличия, сколь мало вон их к умножению вашей славы имеете нужды, однако же надеюсь, что вам не неприятно будет принять отсылаемые пресем мои ордена Красного и Большого Черного Орла, яко и непрерывного почитания и отличного уважения, в коем я вас еще уверяю. Императрица 19 декабря утвердила награждение. Граф Александр Васильевич, присланные вам от его величества короля прусского ордена Черного и Красного Орлов принять и возложить на себя я вам позволяю. В конце января 1795 года император Священной Римской империи и германской нации Франц II прислал полководцу свой портрет, украшенный бриллиантами. Однако сопровождавшее его письмо вызывает ряд вопросов. Вот оно. «Любезный господин фельдмаршал граф Суворов, как капитан Лангфрей к своему месту ныне отправляется обратно, то и посылаю при всем случае вам мой портрет», и желаю, чтобы вы приняли оны с таким же удовольствием, с какую охотою стараюсь к вам подать через то явный знак особливого моего к личным вашим достоинствам уважения. Впрочем, я надеюсь, что вы теперь здоровы и понесенным вам неутомимым подвигом провожаете ваше время в отдохновении. Франц. Во-первых, смущает форму уведомления о награде, отослать ее с офицером, едущим к месту службы в Польше, а не с особым курьером. Это несколько странно. Во-вторых, слова, что портрет — явный знак особливого моего к личным вашим достоинствам уважения, можно истолковать как то, что это ценный подарок, но никак не награда. В-третьих, покойный император Иосиф II — возвел нашего героя за выигранную баталью в графское достоинство империи, а Франц II за выигранную войну, предоставившую возможность увеличить размеры страны, присылает всего лишь свой портрет, хотя и в бриллиантовой оправе. Это понижение статуса награды и по сравнению с предыдущей и в свете оказанной услуги. Ну и в-четвертых, прусский король прислал свой высший орден Черного Орла И второй после него орден Красного Орла за услугу точно такую же, как и оказанную Францу Второму, но статус прусской награды значительно выше. А австрийский монарх прислать равноценную, в данном случае военный орден Марии Терезии Большого Креста, не пожелал. Это было, конечно, его право, но такой поступок раскрывал отношение императора и к подвигу Суворова, и к Екатерине Второй, и к России. Это можно считать прологом той политики, которая будет характеризовать отношения Австрии к России и к Суворову во время итало-швейцарского похода 1799 года. Как раз посредине между прусским и австрийским награждением 1 января 1795 года последовал указ императрицы правительствующему сенату с повелением «заготовить к подписанию нашему». похвальную грамоту с изображением заслуг его во время польской кампании. Конец зимы 1795 года принес нашему герою исполнение давнего желания. Для Наташи нашелся жених. Им стал старший брат фаворита, граф Николай Зубов. Ему шел 33 год, через шесть лет судьба сделает его тем, кто первым нанесет удар по голове императору Павлу I – в роковую ночь переворота с 11 на 12 марта 1801 года. Современники либо молчат о нем, либо характеризуют отрицательно. Однако за него высказалась сама государыня, ее вмешательство в домашние дела Суворова засвидетельствовано письмом фаворита фельдмаршалу, судя по всему, относящимся к поздней осени 1794 года. «Всемилостивейшей государыне показаться может необычайным, а может быть и неприличным, что дочь столь знаменитого российского полководца, словущего столь привязанным и к вере, и к отечеству своему, отмеченная именем и покровительством великой нашей государыни, выдается за иностранного иноверца. Это был пробный, но весомый шар. Суворов все понял И спорить не стал, что видно из последней фразы поздравительного письма Дерибасу, отправленного из Варшавы 16 января 1795 года. «Поклонитесь от меня моим друзьям, особенно же их сиятельствам графам Зубовым, которых я любил и уважал здесь как родных, и было отчего». «Увы, даже великие люди имеют слабости». полководец явно так и не сумел пока что раскусить фаворита и его братьев. Но почему же обе стороны столь радостно устремились к этому брачному союзу? Суворов нуждался в родстве с фаворитом, надеясь, что таким образом он раз и навсегда вырвет отравленное оружие из рук своих недоброжелателей, графов Салтыковых и князя Репнина. Он надеялся, что это сделает его ближе к трону, и ему будет легче получить новое назначение, если у императрицы возникнут очередные военные планы. Дело было не в безмерности честолюбия или воинственности характера. Нет, причины здесь были совсем иного рода. Он чувствовал, что годы берут свое, что здоровье изнашивается, и время утекает безвозвратно. Он не столько страшился смерти, она неизбежна, сколько дух его возмущался перед перспективой старческих немочей и дряхлости. Пример Румянцева был перед глазами. Поэтому он ясно отдавал себе отчет в том, что только военная практика возвращает ему силы и, что самое главное, не дает угаснуть душе под беспощадными ударами старости. Инстинктивно чувствовал он смертоносность для себя мирной жизни и потому постоянно думал о новых военных походах, Он хотел еще жить. В чем же был интерес для братьев Зубовых? Они тоже думали о будущем, но совсем иначе. Они ясно видели, что не стареет, и мысль, что станет с ними за приближающейся роковой чертой, не давала им покоя. Думала об этом и Екатерина II, хотя и не ждала, что конец наступит так скоро. Однако же она все понимала и хотела обеспечить будущее своего последнего любимца — Ее слабостью был он, молодой мужчина, которого она себе придумала и не желала видеть его подлинной сущности. Судя по всему, она хотела передать престол старшему внуку, князю Александру, минуя опасного для всех и для самого себя, а значит и для будущего России, сына Павла Петровича. Поэтому она и женила великого князя так рано, чтобы он считался совершеннолетним. Поэтому-то она хотела, чтобы при нем... Хотя бы в первые годы рядом оставался Платон Зубов, которого она в своем ослеплении считала уже почти приготовленным к сложной науке управления империей. А чтобы переход власти и ее упрочение в руках Александра и Зубова были осуществлены беспрепятственно, второй должен иметь возможность опираться на военную силу. Раз так, то кто, как непервейший воин России, должен помочь в этом из-за родства? С любезными ей братьями в силу преданности своей государыни увы суворов был ослеплен блеском могуществом и любезностью императрицы многолетняя привычка слепо восхищаться ее величием и милостями сыграла с ним теперь злую шутку он вторгался в ту область где неудачи и поражения были ему предначертаны но к счастью человеку не дано знать будущего Да и пока что все развивалось просто великолепно. Морозным днем, 8 февраля 1795 года, государыня со свитой, которой была и Наталья Суворова, отправилась кататься. После этого придворное общество во главе с Екатериной II прибыло в Таврический дворец. И здесь состоялось обручение Наташи и Николая Александровича Зубова. Через два дня Наташа участвовала в поездке императрицы в Чесменский дворец. Фельдмаршал был доволен и в письме от 6 марта Хвостову писал «Благословение Божие Наташе и здравие с графом Николаем Александровичем. Ай да куда, как мне это утешно!» Абзацем ниже он изложил свой взгляд на приданное дочери. «Граф Николай Александрович неинтересантен, но и я не меньше. У Наташи есть моих 1500 душ, довольно, а ежели мало, то я лучше впредь приобретением им присвоять буду, нежели и спрашивать по общему правилу. И осыпан я высочайшими милостями, мы это знали и прежде, я не колеблен, оставьте это судьбе». Как видим, он отдает за дочерью солидный куш, около половины своего состояния, и даже готов, если этого пожелают новые родственники, купить еще. А так как Суворов был скуповат, то такой жест говорит, как сильно любит он дочь и желает ей счастья в браке. Однако, дорогой читатель, обратите внимание, что полководец категорически отказывается для этой цели просить у подножия престола новых деревень. Честь не позволяет и гордость не велит. В тот же день пишет он из Варшавы письмо к будущему зятю, пишет ласково и дружелюбно. Граф Николай Александрович, Вашего сиятельства благосклонное письмо от 22 числа февраля меня наполняет приятную утехую и совершенной благодарностью. Платить Вам буду моим простодушием. Всемогущий Бог дарует Вам с наташею здравие и благоденствие. В великом я сожалении и беспокойстве, батюшке Вашем, прибуду по мой гроб с дружбою и истинным почтением, «Милостивый государь мой». Путь к браку был открыт. Через два месяца, 29 апреля, в Таврическом дворце состоялось бракосочетание. Суворова на нем не было, он по-прежнему командовал войсками в Польше. В шесть часов вечера во дворец приехали гости со стороны невесты, тетушка Олешева с сыном Василием, двоюродным братом Наташи, младшим племянником полководца. князь Алексей Горчаков, старший племянник, Хвостовы, столь долго опекавшие новобрачную, Голицыны, родственники со стороны матери Варвары Ивановны, а также Вильегорские. Посаженной матерью невесты была Браницкая, племянница Потемкина, посаженным отцом Пасек. Со стороны жениха прибыла его мать Зубова, Шувалова, посаженная мать, брат жениха, граф Зубов и сестра Жеребцова. Хорватова. Без четверти семьи к большому подъезду дворца прибыла карета с невестой, ее провели через китайский зал во внутренние апартаменты императрицы, где и убрали бриллиантами. Семья же Зубовых проследовала прямо в дворцовую церковь, куда ровно в семь часов вечера была приведена и невеста с ее гостями. Но церемонию не начинали, так как ждали августейших особ. Вскоре прибыли великий князь Александр Павлович с супругой Елизаветой Алексеевной, великий князь Константин и великие княжны Александра, Елена, Мария и Екатерина. Наконец, в церковь вступила и сама императрица в сопровождении дежурных придворных кавалеров. Бракосочетание началось. Во время обряда Горчаков держал венец над невестой, а фаворит над женихом. Через полчаса новобрачные и их родственники уже в китайском зале дворца приносили благодарность императрице. После этого тут же начался бал, который открыли великий князь Александр Павлович с новобрачной. В четверть одиннадцатого свадебный ужин был в Большой галерее дворца. Государиня пила кубок за здоровье новобрачных. В одиннадцать часов вечера Екатерина II удалилась в свои апартаменты а новобрачные и гости уехали в дом молодых супругов вскоре стало очевидно что николай александрович зубов все таки интересантен к деньгам суворова приданная невесты стоила отцу шестнадцать тысяч рублей а покупка имени передаваемых за нее в приданное обошлась еще в шестьдесят одну тысячу семьсот пятьдесят рублей Более того, Зубовы добились от полководца участия в оплате их долгов, и поэтому в деловых бумагах Хвостова появляется следующая запись. «Способствовать весьма графу Николаю Александровичу в уплате их общего долгу». Конкретно же это выражалось в следующем. «Посему из имеющих быть налицо по 24 июля сего года 40 тысяч рублей – Доставить графу Николаю Александровичу тринадцать тысяч из доходов же вступаемых будущих 1797, семьсот девяносто девяносто девяносто и тысяча восемьсотого годов полагаю оные доходы не менее пятидесяти тысяч рублей бумажных денег отпускать во все сии четыре года графу Николаю Александровичу каждогодно по двадцать пять тысяч. для заплаты общего их долгу и вновь для приобретения имущества. Как мы видим, алчная зубовская семья сумела взвалить на нового родственника своеобразный оброк, равный половине его годовых доходов. Но это будет через год, а пока полководцу казалось, что открываются отличные перспективы. И действительно, то, как и где была сыграна свадьба, являлась очередной почестью оказанной императрицей фельдмаршалу. Мы не случайно столь подробно описали брачную церемонию. Все подробности говорят, что императрица в узком, почти семейном кругу празднует бракосочетание дочери Суворова. Его ненавистники могли о таком только мечтать, на время им пришлось умолкнуть. Сбывалось то, о чем писал он 6 марта Хвостову из Варшавы. Теперь слава Богу, предикания от клевретов сокращены. Примечание: предикания, наветы. Обрадованный письмом Зубова о венчании Наташи с его братом, Своров пишет фавориту короткое, но теплое письмо, в котором обещает быть взаимно искренним с могущественным родственником. Он явно расположен к Зубову. Но главным занятием полководца в эти весенние и летние месяцы 1795 года была не переписка с Петербургом, а работа по обучению веренных ему войск. Уже 17 мая рапортует он государине о выходе наших войск в лагеря. 5 июня из его генерального дежурства поступает приказ пехоте и артиллерии проводить учения со стрельбой до обеда по утрам. 18 июня он пишет о постоянных учениях войск в письме к Дерибасу. 27 июля фельдмаршал лично присутствует на учении полков под командой генерал-майора Буксгевдена под Варшавой и, как сказано в приказе, отданном Буксгевденом, «быв доволен произведенную сего числа, сею частью войск, эволюцию с верностью, живностью и ревностью изъявленную, в всем случае как начальником, так и под командующим, «припоручил мне изъявить всем господам полковым и батальонным начальникам, всем штаб и обер-офицерам и нижним чинам свою благодарность как за исправность, так и за усердие, каждым всем случае изъявленные». А 1 августа наш герой известил фаворита, что покинул Варшаву для объезда лагерей, в которых стоят войска. Есть серьезное основание предполагать, что именно в эти летние месяцы 1795 года во время лагерных учений разрабатывалось знаменитое наставление войскам, получившее в 1806 году название «Наука побеждать», когда ее издал в Санкт-Петербурге Антоновский. Как человек творческий, как военачальник, всегда стремившийся путем обучения в мирное время приготовить войска к победам на поле брани, Суворов прошел долгий путь накопления боевого опыта в сражениях и его закрепления в тактических наставлениях к своим войскам. Впервые это было в апреле 1774 года в инструкции полкам резервного корпуса, мы писали об этом. Второй раз это же было закреплено в приказе войскам Кубанского корпуса от 16 мая 1778 года. В третий раз на опыте неудачного сражения со шведами 19 апреля 1790 года при Пардакоске Суворов дает анализ применения атаки колоннами в письме Турчининову от 10 мая 1791 года. В четвертый раз это было летом 1794 года в Польше, где перед нами уже большое развернутое наставление по обучению войск, известно из приказа от 22 августа Потемкина, который называет это наставление правила на всякое приготовление и на случай сражения от его сиятельства господина главнокомандующего предписаны. Должно он и затвердить всем господам штаб и обер-офицерам и внушить нижним чинам и рядовым, чтобы каждый знал твердо ему предписанное. Это наставление – и есть прямое преддверие науки побеждать. Чтобы удостовериться в этом, сравним отдельные места из наставления и второй части науки побеждать, словесного поучения солдатам. Наставление от 22 августа 1794 года. По операции передовой случиться могут ежедневные сражения и стычки, то крайне беречь заряды и патроны, дабы в них, наконец, не случилось вредного недостатка. Словесное поучение солдатам. Береги пулю на три дня, а иногда и на целую компанию, как негде взять. Наставление от 22 августа 1794 года. При всяком случае сражаться холодным ружьем, Действительный выстрел ружья от шестидесяти до восьмидесяти шагов. Словесное поучение солдатам. Береги пулю в дуле. Трое наскочит, первого закали, второго застрели, третьему штыком карачун. Это редко, а заряжать неколи. У неприятеля те же руки, до русского штыка не знает. Вытяни линию, тотчас атакуй холодным ружьем. Наставление от 22 августа 1794 года. «Пехота в погоне следует за кавалерией». Словесное поучение солдатам. «В окончательной победе кавалерия. Гони, руби. Кавалерия займется, пехота не отстанет». Наставление. Для атаки, сближаясь к неприятелю, идти взводами, полудивизионами, хотя батальонами или эскадронами, как место позволит. Словесное поучение. Третья сквозная атака. Линия равняется в миг вперед. Никто не смеет пятиться назад ни четверти шага. Повзводно полудивизионами или дивизионами. Наставление. Всякие окопы атакует пехота, и за ней уже в вороты, когда потребно кончить неприятеля, въезжает кавалерия. Словесное поучение. Баталия на окопы, на основании полевой — Ров не глубок, вал не широк, бросься в ров, скачи через вал, ударь в штыки, кали, гони, бери в полон. Помни, отрезывать тут подручнее конницы. Наставление. В поражениях сдающимся в полон давать пощаду. Словесное поучение. Остальным давай пощаду, они такие же люди, грех напрасно убить. Наставление. Обывателям ни малейшей обиды, налоги и озлобления не чинить. Война не на них, а на вооруженного неприятеля. Словесное поучение. Обывателя не обижай, он нас поет и кормит. Солдат не разбойник. Наставление. На неприятеля начинай атаку с слабой его стороны. Словесное поучение. Баталия полевая, три атаки, в крыло, которое слабее. Наставление. Штурмы колоннами на штыках. Стрелки с флангов бьют пулями неприятеля на стене по головам. Колонны, взошедшие на стену и поразя неприятеля на валу, деплоируются наоном, обращают завоеванную артиллерию в крепость, полят из оной по неприятелю, сколько то потребно будет. Пачи всего берут пороховые погреба в стене под стражу и отворяют крепостные ворота резервом. На главной площади учреждают обхват, прочие площади и магазины, и пороховые, с припасами и материалами, ворота, и, ежели нужно, некоторые крепкие строения занимают крепкими пикетами. Словесное поучение. «Баталия, штурм, стрелки, очищай колонны, стреляй по головам, колонны, лети через стену на вал», «Скалывай на валу, вытягивай линию, караул к пороховым погребам, отворяй вороты конницы, неприятель бежит в город, его пушки обороти по нем, стреляй сильно в улицы, бомбардируй живо, занимай площадь, ставь гауп вахт расставляй вмиг пикеты к воротам, погребам, магазинам». Таковы основные точки смыслового и текстуального соприкосновения этих двух суворовских документов. Судя по всему, на основании наставления известного нам из приказа от двадцать второго августа тысяча семьсот девяносто четвертого года начали обучать войска в тысяча семьсот девяносто пятом году. Об этом говорит приказ от девятнадцатого февраля тысяча семьсот девяносто пятого года по Елизаветградскому конно егерскому полку полковника Вульфа. Обучать нижних чинов военные экзерцы – и всемерно стараться самим и посредством господ обер-офицеров довести до совершенства познания оной, равные всех эволюции, до да воинских действий, касающихся и данных от его сиятельства высокоповелительного господина генерал-фельдмаршала графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского в прошлом 1794 году. Сюда же... Можно отнести уже упоминавшийся приказ генерального дежурства от 5 июня 1795 года. О работе над наукой побеждать говорит и приказ о подготовке к учению в лагере первой части войск Буксгебдена в Вилланове, написанный в конце июля 1795 года и имеющийся в инструкции от 22 августа 1794 года. Приказано было иметь по 25 холостых патронов мушкетерам и по 35 егерям, а также пушечные заряды, особенно для полковой артиллерии. Учение было двусторонним и проходило в присутствии Суворова, полководец остался очень доволен результатами. Наконец, совпадают по смыслу с наукой побеждать и парольные приказы по Елизаветградскому конно-егерскому полку от 17, 18, 20 и 29 мая 11, 13, двадцать второго двадцать третьего двадцать и двадцать июня 1795 семьсот девяносто пятого года все вышеприведенные документальные свидетельства позволяют предположить что уже в* 1795 семьсот девяносто пятом году учения в подчиненных суворову войсках в польше могли вестись на основе либо инструкции от двадцать второго августа 1794 семьсот девяносто четвертого года либо уже перерабатывавшегося в науку побеждать ее текста. Упоминание же о французах, воюющих колоннами, и необходимости воевать колоннами против них вовсе не обязательно должно было появиться одновременно со всем текстом «Науки побеждать», тем самым относя ее написание к лету 1796 года, когда распространились слухи, что полководец и Екатеринославская дивизия будут отправлены на Рейн против войск директории на помощь австрийцам. Во-первых, из писем нашего героя хорошо известно, что в 1792-1795 годах он уже весьма внимательно следил за ходом войны коалиции европейских монархий против Франции и страстно желал отправиться на эту войну хотя бы волонтером. В результате этого наблюдения и анализа французской тактики Суворов вполне мог уже в этот период то есть до 1796 года, сделать вывод о необходимости применения колонн против французов. Во-вторых, при анализе фрагмента разговора с солдатами их языком необходимо обратить внимание на структуру текста второго абзаца «Баталия полевая». «Баталия в поле, линию против регулярных, кореями против бусурман, колонн нет».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 тексте есть странное структурное противоречие. Первая и вторая фразы, описывая тактические построения против регулярного противника и турок, рекомендуют построение либо в линию против первых, либо каре против вторых. В первом случае кратко и выразительно сказано «колонн нет». Во втором, при известных обстоятельствах, рекомендованы колонны на флангах, но тут же серьезная оговорка, но в том до сего нужды не бывало. И вдруг он пишет о французах, воюющих колоннами, и предлагает применить против них же колонны. Но ведь французская армия тоже регулярная, и выше было сказано, что против таких — линии. Создается впечатление, что последние три фразы — более поздняя вставка, возможно, относящаяся к 1796 году. Наконец... есть приказ генерал-поручика Волконского от 23 октября 1796 года о необходимости поновительно обучать войска по требованию дежурного генерала Суворовского штаба Арсеньева от 14 октября этого же года на основании приказа номер 782 от 11 марта с приложением правил вахт-парада. Речь идет о науке побеждать. то есть обучение началось весной 1796 года, когда разговоров о походе на Рейн еще не было. Следовательно, этот знаменитый документ тогда уже существовал, а значит, написан был ранее, то есть, вполне возможно, летом либо осенью 1795 года, как итог прошедших лагерных учений позволивших окончательно отредактировать текст инструкции от 22 августа 1794 года. Таково, во всяком случае, наше мнение о времени написания науки побеждать ее редактирование автором. Значение же этого сочинения Суворова для тактического обучения русских войск их нравственного воспитания неоценимо и не подверглось девальвации по сей день. Между тем императрица не оставляла его своими щедротами. 18 августа 1795 года последовал ее указ о награждении полководца за взятие Праги, сдачу Варшавы и скорейшее завершение войны. «Все милостивейше пожаловали мы ему вечное и потомственное владение из поступивших в казну нашу в Литовской губернии из экономии Бржецкой», бывший в числе королевских столовых имений, ключ кобринский с прочими ключами, фольварками и селениями, в коих по представленной нам ведомости показано двадцать 922 души мужеского пола с принадлежащими к ним землями, угодьями и всею хозяйственную вон их наличностью, повелевая сенату нашему, предписав, куда следует, об отдаче всего того ему... графу Суворову Рымникскому заготовить к подписанию нашему, жалованную нашу грамоту. Итак, Суворов стал очень богат. Но обратите внимание, из какого источника подчерпнуто это пожалование? Королевские имения, поступившие в императорскую казну. Это означает, что земли, приносившие доход польской королевской семье, перешли в собственность российской императрицы – А между тем король Польши Станислав Август еще не отказался от трона, хотя и не по своей воле находился в Гродно. Столь свободное распоряжение королевскими поместьями может означать только одно – судьба польского государства и его короны уже решена. И действительно, 13 октября 1795 года Пруссия, Австрийская империя и Россия подписали договор о третьем и последнем разделе Речи Посполитой. Казалось, что самое имя, Польши похоронено вместе с павшими защитниками Праги. Из писем полководца видно, что он, воюя с повстанцами, вовсе не думал, что это приведет к уничтожению польской независимости. Во всяком случае, до нас не дошло никакой оценки совершенного им в октябре 1795 года. Зато сохранился словесный портрет Суворова, рисующий нам человека и полководца, находящегося в зените славы. Его оставил нам французский эмигрант, более 30 лет прослуживший в русской армии, граф де Ланжерон. В русской армии он служил с мая 1790 года. За отличие в боях со шведами был удостоен ордена святого Георгия четвертого класса. Осенью того же года Ланжерон был уже на Дунае и отличился при штурме Измаила. С 30 июля 1795 года служил в Малороссийском гренадерском полку. Таким образом, граф знал Суворова лично и наблюдал его вблизи. Этим его свидетельством нам интересно, тем более это оценка француза, человека образованного и не склонного словословить русскому полководцу. Записи были сделаны в 1797 году. Суворов среднего роста, сгорбленный, покрытый морщинами и худощавый. Его костюм и образ жизни в одинаковой степени циничны. Примечание. Автор имеет в виду киническую простоту нашего героя, действительно образом жизни и поведения, напоминавшего образованному современнику древнегреческих философов-киников, отсюда циники, составлявших оппозицию лощенным аристократичным софистам. Благодаря труду, неутомимости и привычке он приобрел себе необыкновенную выносливость. Суворов обедает в семь часов утра, затем спит, ест еще в пять часов, то есть в 17.00, снова спит и большую часть ночи проводит на ногах. Кусок черного хлеба, какая-нибудь сушеная рыба, подаваемая на деревянных блюдах, расставленных на земле, на скатерти, вокруг которой гости располагаются лежа на траве, вот кушание, которыми Суворов угощал под Измаилом офицеров, удостаиваемых чести обедать с ним. Примечание. Среди них оказался и автор воспоминаний. С тех пор, как его произвели фельдмаршалы, он предлагает стол и стулья. но не заказывает лучших блюд. Величайшая честь, которую Суворов может оказать своим гостям, состоит в посылке им тарелки каши гречневой, которую ставит перед ним и которую он берет и разминает пальцами. Его лакеем часто бывает вестовой казак, который иногда служит ему и поваром, и конюхом. Как мы видим, бытовая непритязательность героя, вышедшая из стремления усвоить привычки солдат, чтобы глубже постигнуть их дух и мысли стало теперь неотъемлемой частью образа жизни полководца. Конечно, она поражала до известной степени, шокируя воспитанного в духе дворянства французского офицера. Посмотрим, как наблюдатель описывает характер русского гения. Фельдмаршал Суворов один из самых необыкновенных людей своего века. Он родился с героическими качествами, необыкновенным умом. И с ловкостью, превосходящей быть может и его способности и ум, Суворов обладает самыми обширными познаниями, энергическим, никогда не изменяющим себе характером и чрезмерным честолюбием. Это великий полководец и великий политик, несмотря на сумасбродство, которое он себе позволяет. И подчас репутация оригинала, которую он ловко сумел приобрести себе, служила ему для того, чтобы давать безнаказанно и, кстати, колкие ответы или искусные уроки. Примечание. Никогда не изменяющим себе характером и чрезмерным честолюбием. Речь о высоком честолюбии, двигающем душой, стремящейся к подвигам. Да, Ланжерон зоркий и тонкий наблюдатель. Он неплохо понял те преимущества, которые давало Суворова его чудачество — Но даже он не смог представить себе, до какой степени эта поведенческая маска срослась теперь с подлинным поведенческим лицом полководца. Очень верное замечание сделал автор о смелости нашего героя. Под Измаилом и Прагой Суворов ни разу не подвергал себя опасности оружейных выстрелов, потому что и не должен был этого делать, но зато в других случаях он совершил подвиги неслыханной неустрашимости. И действительно, полководец не должен бездумно, как Карл XII, подвергать свою жизнь опасности из одного лишь молодечества. Наконец, очень важны размышления Ланжерона о военном искусстве Суворова. Суворов знал в совершенстве дух своего народа и в особенности, как надо действовать с турками, почему и сделался идеалом солдат благодаря смелости всех своих предприятий, которые всегда — увенчивались успехом. Никогда не считать число неприятелей, идти смело вперед, смело атаковать, преследовать с ожесточением — вот основные правила Суворова. Военное искусство, наука передвижения, дар соображений, планов военных действий кажутся чужды ему. Впрочем, он никогда не имел нужды в них, так как с тех пор, что он является главным начальником, ему приходится сражаться лишь с турками и поляками. которые в то время не имели ни хорошо дисциплинированных армий, ни опытных генералов. Но с другим неприятелем употребил ли бы он иной прием? Сторонники его утверждают, что да, противники же говорят нет. Ум Суворова представляется мне настолько необыкновенным, что я считаю его способным на все. Впрочем, Суворов, судя по его характеру, имея он в начале кампании успех, уничтожил бы своих врагов, которым он не дает времени вздохнуть, но, с другой стороны, можно также опасаться, чтобы он не совершил какой-либо пагубной неосторожности. Как всякий образованный офицер своего века, Ланжерон во время написания этих заметок продолжал считать науку передвижений, дар соображения планов военных действий, некой самоценной данностью — который автоматически приводит к победе, если играть по предлагаемым этой военной наукой правилам. Увы, он и многие другие в то время все еще не могли понять, что побеждает тот, кто творчески нарушает эти правила. Загипнотизированные как стратегией, так и тактикой Фридриха II, они считали, что автоматического следования ей достаточно для успеха. В этом же была беда и Павла I. Они изучали опыт семилетней войны и не видели, что прусский король побеждал тогда, когда играл не по правилам австрийцев или французов, а по своим, отличным от его врагов. Особенно же они не хотели серьезно взглянуть на русский опыт в эту войну. Будь эти люди внимательнее, они заметили бы, что все неудачи русских происходили, когда они действовали по общим правилам, а победа приходила, когда Салтыков или Румянцев От этих правил отступали, проявляя самостоятельность в суждениях и действиях. Если бы Ланжерон был тогда вдумчивее, он бы заметил, что и Румянцев, и Суворов, и Потемкин очень уважали науку передвижения и соображения планов, но привносили в нее свое. У Суворова это ускоренный ритм движения, опрокидывающий научное исчисление передвижений. У Румянцева и Суворова соображения планов – опирается на новый гибкий боевой порядок возродивший тактику римских легионов вспомните как потемкин каждый раз когда компания достигала кризиса давал полную мощь суворову то есть вводил полководцев в дело как быстродействующие и достигающие цели и средства достижения победы однако наш французский наблюдатель был не лишен способности учиться и делать выводы Почти через 30 лет граф снова перечел свои записки, но теперь смотрел на это новыми глазами, глазами военного, прошедшего школу выучки на дорогах воин с Наполеоном. И в 1826 году на склоне лет маститый генерал и андреевский кавалер приписал к вышеприведенным словам. Суворов не совершил ни одной ошибки ни в Италии, ни в Швейцарии, где показал, что он может с таким же успехом сражаться и против французов, с каким сражался против турок.